Проводив Маруську, Бессонова уже собиралась звонить водителю, но вдруг увидела входящий с незнакомого номера. «Слушаю». Девушка напряглась. «София Игоревна, здравствуйте». «Елена?» Она с трудом узнала голос бывшей няни Златы. «Да, это я», — добродушно отозвалась женщина. «Сонечка, я тебя не отвлекаю». «Нет, а что случилось?» «Откуда у няньки ее номер?» Давала ли его Бессонова, не вспомнит уже. «Ничего, я хочу поговорить с тобой и объясниться. Пожалуйста, Соня, удели мне хотя бы пять минут времени». Женщина говорила искренне. Бессонова сразу раскусила бы злой умысел. Тем более няня нравилась и Соне, и Злате. А Яр выставил ее на улицу, даже не разобравшись с ситуацией. «Ясно же, что Елену подставили. Я как раз свободна, где встретимся?» «Если ты с водителем, мы можем встретиться в ресторане «Дежавю».» «Нет, только не там». Соня скривилась. «Я без водителя. Назовите адрес, вызову такси и приеду куда нужно». «Ох, было бы хорошо. Приезжай ко мне домой». Запомнив адрес, Бессонова вызвала такси. И уже через 30 минут оказалась в уютной квартире бывшей няни. Едва переступив порог, Соня тут же осознала свою ошибку. «Значит, Яр был прав», — трагично улыбнулась она, смотря в подлые и хитрые глаза Лады. «А вы, Елена, тоже предатель». Она стояла, прислонившись к стене в коридоре, взгляд так и не подняла. А ведь Ярослав предупреждал, что с нянькой не все так просто. Черт возьми, как Соня могла так опростоволоситься? Я не хотела... Слабо отозвалась Елена, все еще пряча взгляд. «Но они угрожали моей дочери, у меня не было выбора». «Был или не было, это уже не важно, ведь дело сделано». Лада вышла вперед, Бессонова попятилась, но неожиданно в кого-то врезалась сзади. Обернулась и вскрикнула от неожиданности. «Ты?» Ей мгновенно заткнули рот вонючей тряпкой. Соня боролась до последнего. Но у неё не вышло. Мир перед глазами померк.